как черти старика вылечили. Давным-давно жил в одной деревне старик, и была у этого старика на правой щеке огромная шишка. Болталась она сбоку и вечно его мешала. Пошел однажды старик в лес за травами. Вдруг поднялась страшная буря, засверкала молния, загремел гром, палился дождь ручьями. Хотел старик вернуться домой. Да куда там в такую погоду? Стал он думать, как ему дальше быть. Глядь, рядом дерево с большущим дуплом. Забрался старик дупло и ждет, когда дождь перестанет. А тем временем ночь наступила. В лесу темно, хоть глаз выколи. Ветер жутко завывает. Страшно стало старику. Сидит он дуплее и дрожит. Глаз не может сомкнуть. Полночь дождь приутих, и ветер улегся. И вот слышит старик в лесу голоса, будто толпа людей спускается с высокой горы. Насиделся старик один в темноте, набрался страху, но тут, как услышал голоса, на душе у него сразу полегчало. Вот думает, и попутчики мне нашлись. Высунулся он из дупла. Да так и обмер от ужаса. Вместо людей идут друг за другом, какие-то чудища. Не иначе черти! Цветом они разные, и одеты пестра, идут, комонят, дорогу фонариком освещают, и, кажется, будто светятся в темноте десятки кошачьих глаз. У старика от страха душа в пятки ушла. Забился он дупло, сидит там ни жив, ни мертв, дрожит, зуб на зуб не попадает. А черти все ближе и ближе подходят. Поравнялись с деревом, в котором старик сидел. Погалдели, погалдели что-то по-своему и остановились. «Ну, думаю, старик, попался я» и еще больше испугался. Тем временем один из чертей, должно быть самый главный, уселся прямо перед дуплом. По правую и левую сторону от него расположились остальные черти. И каких страшилий тут -то только не было, и одноглазые, и с ртами до ушей, и с плоскими, безносными рожами. Да такие все противные и страшные, что я не расскажешь. Откуда-то появилось у чертей вино, глиняные чарки, и пошел пир горой. Выпили черти и захмелели, и больше всех самый главный сидит, глазища-таращит, гогочит во всю глотку». Кочил тут один молодой черт, взял блюдо с каким-то кушаньем и постительно подносит главному черту. Потом начал что-то говорить ему. «А что, не разберешь?» Сидит главный черт, в левой руке чарку держит, слушает молодого и смеется. «Посмотришь, ну точь-точь, как у людей!» А потом затянули черти песню на разные голоса. Молодой черт выскочил вперед, опустился в пляс. И началось тут. Один за другим выходили черти в круг, показать, кто во что гораст. Были тут и лобки, и плясуны. Этих всех хвалили были никудышные, этих провожали громким смехом. Главный черт совсем разошелся. Такой веселой пирушки, как сегодня, у нас еще не бывало. А ну, кто еще хочет сплясать? Выходи!» — крикнул он. Все это время старик сидел, скорчившись в тупле, и со страхом думал. «Попал я в переделку!» Но потом любопытство взяло свое. Начал из дупла выглядывать и сам не заметил, что забыл все свои страхи. Смотрит он на пляски чертей, словно так и полагается, и даже ногами притоптывает. «Дальше больше!» — совсем развеселился старик. И как услышал слова главного из чертей, так и самому захотелось выйти в круг поплясать. Но тут же спохватился он и думает. «Высунусь я из дупла, схватят меня черти и сожрут!» «Нет уж, потерплю, посижу лучше здесь!» А черти как нарочно, а черти как нарочно, еще веселее в ладоши хлопают и в такт подпевают». Не выдержал старик. «Эх, путь, что будет, пойду! А съедят, так все равно один раз помирать!» Сунул он топор за пояс, подвинул шапку поглубже и выскочил на поляну прямо перед самым носом у главного черта. «Сейчас я вам покажу, как надо плясать!» От такой неожиданности черти перетрусили больше, чем сам старик. Поскакали с мест, загомонили. «Что такое? Кто такой? Да ведь это не как старый человек к нам пожаловал!» Но старику уж было все равно... Он усердно выделывал коленца, носился по кругу быстрее мелки и, словно подвыпивший, выкрикивал «Эх! Эх!». И так это было забавно, что черти скоро пришли в себя. Стали они хлопать в такт и всячески подбадривать старика. «Вот это молодец! Давай, давай, покажи, как пляшут!» Громко кричали они, забыв обо всем на свете, а когда старик устал и остановился, главный черт в сказал, Ну и плясун же ты! Никогда такого не видел! Завтра вечером приходи опять, спляшешь там еще раз! Хе-хе, я и без вашего приказа приду, соводовольно ответил старик. Сегодня я так, без всякой подготовки плясал, а вот завтра к вечеру подготовлюсь, спляшу еще лучше. Но тут черт, что сидел третьим слева от главного черта, поднялся и говорит. Э, нет, так не годится! А вдруг обманет старика не придет. Давайте возьмем у него что-нибудь в залог, чтоб сдержал свое слово. Да, ты, пожалуй, прав, сказал главный черт. Загалдели тут черти, стали спорить, что лучше взять у старика. Один кричит шапку, другой топор. Прекратил шум, главный черт. Нет, говорит, лучше всего возьмем у него шишку со щеки. Шишка, должно быть, счастье приносит, и уж, наверное, старик дорожит ей больше всего на свете. А старик душе радуется, вот думает, повезло, но сам виду не подает и нарочно, словно вправду испугался, просит чертей. «Что вы, что вы, разве можно? Да отрежьте мне нос, глаза вытащите, только шишку, прошу вас, не троньте, ведь сколько лет я ее берегу, как сокровище, отнимите пропаду я тогда!» Услышал эти слова главный черт, обрадовался. «Ну, что я вам говорил? Старика в самом деле дорожит шишкой, взять ее в залог! Эй, кто там?» Подскочили тут к старику черти, и не успела напомниться, как открутили ему шишку. Старик даже не почувствовал, как. В это время начало расцветать. На деревьях породы закаркали. Испугались черти, повскакивали. «Ну, старик, завтра вечером обязательно приходи! Тогда и получишь свою шишку!» С этими словами бросились черти кто куда и скрылись. Повел старик рукой по щеке. Гладкое место. Огромные шишки, как не бывало!» «Вот за это спасибо! Бывают же чудеса на свете!» И не в силах сдержать свою радость, пустился старик бегом домой, чтоб поскорее показаться старухе. Увидела старуха, что старик без шишки вернулся, испугалась и спрашивает, «Куда ж ты шишку девал?» Рассказал ей старик, как черти у него шишку в залог забрали. Слушать, старуха ахает, а у самой глаза от удивление совсем круглое. И хоть просил ее старик об этом чуде другим не рассказывать, старуха в тот же день разнесла новость по всей деревне, А рядом с ними жил другой старик с такой же шишкой, только на левой щеке. Узнал он, что сосед избавился от своего украшения, и завидно ему стало. Пришел он к старику и спрашивает. «Скажи, куда девалась твоя шишка? Кто этот искусный лекарь, что сумел ее отрезать? Где найти этого человека? Я бы тоже хотел вылечиться». «Да нет», — отвечает ему старик, — «у лекаря я не был. Шишку вчера вечером у меня черти в лесу отобрали». «Как это отобрали?» — изумился сосед. Тут наш старик рассказал ему все подробно, как он плясал, и как черти взяли у него шишку в залог. Выслушал сосед рассказ старика и говорит, «Вот так история. Пожалуй, и я пойду спляшу чертям. Скажи только, как их найти?» «С удовольствием», — отвечает старик. И он рассказал соседу, как добраться до поляны с большим деревом. Обрадовался тот, поспешил в лес, нашел там заветное дупло, забрался в него и с трепетом стал ждать прихода чертей». И вот полночь действительно показалось множество чертей. Пес разряженные, с яркими фонарями в руках вышли они из леса, о чем-то переговариваясь. Вскоре черти, как и в прошлую ночь, расселись перед дуплом и стали пировать. «Что-то нет нашего старика!» – заметил главный черт. «Почему нет его?» – нашумели другие. «Эй, старик, выходи скорее!» – услышал их крики старик и думает. «Ну, теперь пора!» Боязливо выполз он из дупла, боязливо выполз он из дупла и остановился. Все сразу же заметили. «Вот он он!» – закричали черти. Обрадовался и главный черт. «Наконец-то! Иди сюда! Спляши нам что-нибудь позабавнее!» Старик испуганно оглянулся, неуклюже смахнул руками и начал топтаться на месте. Поморщился главный черт. «Что с тобой сегодня, старик? Ты так плохо пляшешь, что и смотреть противно! Хватит, кончай! Ступай себе, откуда пришел! Эй, кто там? Отдайте старику вчерашнюю шишку!» Выбежал молодой черт, у которого шишка с прошлого вечера хранилась. «На, получай!» – крикнул он и посадил старику вторую шишку на правую щеку. «Это не моя! Не моя!» – завопил старик, но было уже поздно. Так и прибежал он из леса с шишками на обеих щеках.